Глава двадцать четвёртая. Представляю, сколько некромантов отсеивалось на первом курсе. Прижав платок к карту, наблюдала за тем, как почти взрослые, во всяком случае, они так себя ощущали, маги расправляются с нежитью. Близко подходить боялась, а то вырезит из земли, костлявая рука утащит за собой. Собственно, я могла бы отправиться в преподавательскую, не торчать в парке, но уж больно хотелось поделиться с Леонтием радостным известием. Всё же показания живого существа ценнее мёртвого. Вальбур не отметёт их, не возразит, как Селси, будто Риз находился под действием дурмана. «Да и всё равно у меня лекций нет. До обеда делать нечего. Лучше тут, чем пить десятую чашку чая». Леонтий ловко дирижировал оркестром «Зомби», поднимая то одного, то другого. задача студентов входило их уничтожить. Один юный некромант, один мертвец. Тёмная магия ласковой кошкой льнула к пальцам декана. Казалось, он без особого труда поднял бы всё учебное кладбище. Заложив ногу за ногу, устроившись на пеньке, Леонтий не утруждал себя хождением по полю. Фокусировка взгляда, едва уловимое движение губ. И зомби отчаянно карабкался на волю, чтобы тут же превратиться в подопытный объект. «Не понимаю, почему декан до сих пор одинок?» «Да, ему не двадцать, но и не сто же. Обгрызенными ногтями не шокирует, чистоплотен, воспитан. Словом, дуры мои коллеги, только Ванесса прельстилась. Студентам приходилось попотеть, редко кто справлялся быстро». Обычно они занимались перетягиванием каната. То юный некромант запихнёт под землю руку, то она опять откопается. Потеха. Ещё бы не воняла и выглядела презентабельнее. Старательно отгоняла тревожные мысли. Не иначе магия смерти навеяла Ей тут пропиталось абсолютно всё, хоть воздух отжимай. Она неизменно напоминала о Вальбуре. «Слишком тихо, слишком всё хорошо складывается». Мы успокоились, поверили в силу моего проклятия, а вдруг Вальбур в отсутствие тигре нанесёт удар. Официальный ректор приболел, по-прежнему в Миробейте, но сомневаясь, будто преступника так просто провести. Раненый зверь опасен, да и что нам известно о магическом потенциале врага. До сей поры он вёл неприметную жизнь. Звёзд с неба не хватал. Вплотную приблизилась к ограничительному барьеру, укреплённому магическими щитами. Они не позволяли обитателям кладбища прорваться в парк. Только коснувшись металла и получив лёгкий разряд, сообразила, где нахожусь. Мысленно я перенеслась в таинственный дом, где впервые увидела лицо Вальбура. Выяснить бы, кому он принадлежит. Вряд ли Элси прятали в первом попавшемся. Раз так, его владелец — возможный третий сообщник. «Идите сюда, Орландо!» Заметив меня, окликнул Леонтий. «Эм-м?» Вместо ответа указала на изрытое поле. «Там ведь не кроты, а мертвецы!» «Боитесь?» «Он ещё и издевается!» Кое-кому не давали покоя лавры-тигре. Эх, как там крылатый лорд? Жив ли? Хоть бы только не полез в одиночку добивать Вальбура. Он может. У дракона напрочь отсутствует чувство самосохранения. «Минус жизнь!» — прикрикнул декана нерасторопного студента. Престижный парень с удвоенным усердием принялся оплести заклинание. Увы, с прежним результатом выигрывал зомби. «Там проход есть, орланда взгляд Леонтия вновь обратился на меня. Но если хотите острых ощущений, можно напрямик. Только тогда придётся закончить занятия досрочно. Доверить вашу жизнь студентам я не могу. Придётся самому уничтожить всех зомби». Юные некроманты замерли, вытянули шеи. «Напрасно надеетесь. Тёмные ведьмы злые. Мучайтесь на здоровье, мальчики и девочки». «Благодарю, господин Грир, но я не хочу портить успеваемость. Сейчас подойду». Официальное обращение казалось нелепым. «Давно ли?» Но при студентах иначе нельзя. Опасливо косясь на зомби в непосредственной близости от себя. Смело зашагала вдоль ограничительного барьера. Право. Не бездаря его ставили. А Леонтий 350 раз всё проверил. Но всё равно страшно. Памят на покушение во время практического занятия. На всякий случай подобралась, подготовилась к возможной атаке. Её не последовало. Я благополучно добралась до места. Покинув наблюдательный пост, декан подошёл ко мне. Он невероятным образом умудрялся видеть спиной продолжая сыпать замечаниями. «Я же сказал, в четыре, орланда укоризненно напомнил некромант. Потупившись, призналась в тяжком женском грехе. «Не смогла утерпеть. Нашёлся ещё один свидетель похищения Элси». При упоминании имени студентки Леонтий поджал губы. «Понимаю, она ему наверняка в кошмарных снах снится. Именно некроманта записали в любовники и заодно убийцы пропавшей девушки». «Рад слышать». Всё же мужчина сдержаннее женщин. Не набросился с вопросами. Поговорим за обедом. Мне сейчас действительно некогда, орланда Если хотите, оставайтесь, смотрите. Даже обидно стало. Я преодолела страх. Стою, чуть ли не в пустые глазницы мертвецов заглядываю. А ему не интересно Но это с обывательской точки зрения. А с преподавательской я, Леонтия, понимаю. Во-первых, некромантия детям не игрушка. Студенты не смышлёныши. За ними нужно присматривать, оберегать. Во-вторых, не при всей же Академии преступления обсуждать. Вдруг у Вальбура тут ещё одни уши? Кто мешал ему подкупить студента или охмурить ещё одну девицу? В итоге отправилась в библиотеку. И залюбленное место тех, кому нужно собраться с мыслями. Студенты обители знаний не жаловали. На это и надеялась. Занятия у большинства не закончились. Можно спокойно побродить между полок. Статус преподавателя позволял беспрепятственно заходить в хранилище, не прибегая к услугам библиотекаря. Выбрав занудный справочник по делу производства устроилась в уголке читального зала. Правила заполнения циркуляров, приказов и ведомостей — самое то, чтобы забить голову до обеда. Заодно практическая польза. Не придётся десять раз переписывать, краснее перед деканом. Увы, работа в академии — это ещё и бумажки. От увлекательного мира канцеляризмов меня отвлёк робкий вопрос. «Простите, вы госпожа Мэй?» «Сначала я приняла паренька за студента» но быстро осознала ошибку. Форменная куртка и фуражка выдавали посыльного. В руках он держал букет цветов и небольшую коробочку в яркой обёрточной бумаге. При виде её разыгралось воображение. И вело оно упорно не в ту степь, в мир золота и бриллиантов. «Да, это я». Увлечённая мечтами запоздало сообразила, что так и не ответила. «Тогда это вам». Посыльный радостно сгрузил вещи на стол. Видимо, долго искал меня бедолага. «Распишитесь, пожалуйста». Порывшись в карманах, он вытащил мятый листок. «Вот здесь, где галочка?» Мага украшает терпение, поэтому я начала с цветов, а не сманивший взор коробочки. Розы. Банально, потому что красные. Но приятно, потому что мне. Карточки нет. Это чуточку опечалило, но впереди же коробочка. Дрожащими от нетерпения пальцами разорвала обёртку и распахнула сафьяновый футляр. «Там лежала карточка». Застанав пообещала убить дракона. Мерзавец издевательски прислал ехидную записку. «Простите, кольца нет, просто передаю привет». «И на что он рассчитывал? На спасибо, ректор Даррелл? Вернётся, всё ему выскажу». Поджав губы, отвернулась. «Не возьму цветы, не заслужил». Но женщина-существа слабые. Розы таки перекочевали в мою комнату. И их видела Ара. Вопреки ожиданиям, фамильяр отказалась от комментариев но посмотрела так, что покупка комплекта кружевного белья превратилась в насущную и крайне срочную необходимость. В ответ предложила облачиться в него самой и поспешила на обед. Леонтий задерживался. «Понимаю, занятия некромантов с ударом колокола не заканчиваются, но предупредил бы, что не успевает. Словом, когда появился декан, терпению моему медленно, но верно подходил конец». Проигнорировав мой испепеляющий взгляд, Леонтий отодвинул стол и заказал еду. Типичный мужской набор с сочным стейком. Я к тому времени успешно расправилась с обедом и гоняла в ладонях стакан с водой, наивно полагая, будто он способен меня успокоить. Увы, тут не помогла бы и дюжина корневищ Валерьяны. Сначала я волновалась, что декан не придёт. Теперь опасалась похода на кладбище. Даже мёртвый лорд Нерий добрых чувств не вызывал. Сомневаюсь, будто он поведает нечто приятное. Может ли Леонтью одному пойти? А я разделю лист бумаги на двенадцать граф, отчёт заполню как раз обогатилась новыми знаниями насчёт отступов красной строки. Я с ним переговорил. Таинственно обронил Леонтий. «С кем?» — часто заморгала я. «Со свидетелем вашим. И лучше вина выпейте». Добродушно усмехнулся некромант, покосившись на многострадальный стакан. «Вам колдовать не надо, зато немного притупите чувство страха». «Да не боюсь я». Немного громче, чем следовало, огрызнулась в ответ. «На нас смотрит» напомнил Леонтий. И с некоторых пор очень пристально. «С чего бы?» Удивлённая огляделась. Парочка преподавательниц действительно поспешно уткнулась тарелки «Теперь-то что? Ванесса новых паск или не напишет, а старые официально признаны клеветой». «Вы ещё не в курсе?» Поднял брови декан. В глазах его плясали смешинки, солнечными лучами расцвечивая радужку. «У меня новый роман. С вами». Закашлившись, потянулась к кувшину с вином, запоздало сообразив, что он не мой «Я сам сегодня узнал», — рассмеялся Леонтий и, вызвав призрака, заказал второй кувшин. «Сплетни рождаются быстро, а мы их лишь подкрепляем». Подозрительно глянула на декана и на всякий случай уточнила. «Надеюсь, вы не...» «Даже не думал», — успокоил некромант. «Вы симпатичная женщина, но не более. На кладбище сходить можно, а для свиданий не подойдёте». В любой другой ситуации обиделась бы, а теперь улыбнулась. Пусть болтают. Это хороший признак. В академии всё спокойно, раз можно чужой жизнью заниматься, а не о своей думать. Собственно, я не только из-за Риза задержался. Леонтий принялся за еду, попутно умудряясь разговаривать. Занятные обстоятельства выяснились. Напряглась, даже шею вытянула. Ну же, ну! Декану бы в палачи податься. Нельзя так издеваться над бедной женщиной. «Откуда узнал про Риза?» «Не сказал. И тут медлит, усердно работает челюстями. К тому времени, как он покончит с мясом, я в пьяницу превращусь. Валерьянки нет, поэтому глотаю вино». «Ладно». С милости Леонтий и на время отложил вилку в сторону. «Скажу, пока вы дуру во мне не прожгли». Некромант сделал эффектную паузу. Будто и без неё недостаточно заинтриговал. И поведал. «Мы с ректором восстановили часть порталов альбура Он не все уничтожил, на последний и вовсе сил не осталось. Петлял Вальбур знатно. Но знаете, куда они все в итоге вели? В столицу?» ткнула пальцем в небо. «Не зря же тигрит туда отправился». «А оттуда через что шли?» Не унимался декан. Выдержав паузу и не дождавшись ответа, некромант ошеломил. «В дом лорда Нерия! Тот самый, который отошёл Вальбуру!» Не слишком умно с его стороны, но, видимо, мой бывший однокурсник зазнался и потерял осторожность. Элси держали там же. Но... Невысказанный вопрос повис в воздухе. Если дом принадлежал лорду Нерри, то почему это не всплыло сразу же? Не прятал же покойный ректор свою недвижимость? Меня поместили под домашний арест, потемнев лицом напомнил Леонтий. С лорда Даррелла спрашивайте, почему он сразу запрос в ратушу не подал? вкратчево заметила я. «Не обижайтесь, но вы стали деканом ещё при лорде Нерии». «И что?» — сверкнул глазами некромант. «Я в городском доме покойного ректора не бывал, понятия не имею, чем он владел и где. Или вы полагаете, будто служащие академии на каждом углу купчие вывешивают, счетами в банке хвастаются?» Престыженно опустила голову. «Его правда. Обычно о покойниках либо никак, либо хорошо». «Но лорд Нерий — последний, кого бы я выбрал в приятеле. Убеждённый холостяк с сомнительным характером. Я с трудом званые обеды выдерживал». «Это верно. В компании лорда Нерия можно только яд выпить. Но маг он был сильный. Тоже некромат, как Леонтий. Обед. Что-то такое всплыло в памяти. Точно. Вы говорили, что видели в и покойного ректора за одним столом, — припомнила один из прошлых разговоров с деканом. «Кем он его представил?» «Ешьте. Скоро из первых уст узнаете». Неужели Леонтий обиделся? Спросить напрямую не могла. Оставалось только ждать и надеяться. К счастью, мои сомнения оказались напрасны. Леонтий пребывал в хорошем расположении духа и насвистывал по дороге к месту последнего упокоения лорда Неррия. Уж не получил ли он нового письма от тигря? Иных причин для веселья не видела. Ректоров Академии магии и чародейских наук традиционно хоронили на специальном кладбище, в живописном уголке парка. Особо отличившиеся могли рассчитывать на склеп в часовне Триединой. Лорд нери подобной чести не удостоился. Довольствовался могилой с вычурным памятником. Скривилась, читая строки эпитафии. Покойник не стоило половины высеченных там добрых слов. «Можете плюнуть». «А?» — часто заморгав, обернулась декану. Тот стоял чуть в стороне, не мешая общению с призраками прошлого. «Вы ведь его ненавидели? Не стесняйтесь, зато легче станет». И я плюнула, раз уж разрешили. «С официальной частью покончили», — одобрительно кивнул Леонтий. «Приступим к допросу. Замечания? Пожелания?» Некромант потеснил меня от могилы и указал, куда встать. Пожала плечами. «Никаких. Вопросы к лорду Нере у нас общие. Тогда наслаждайтесь бесплатным представлением подмигнул Леонтий. Ох уж эти мужчины. Декан тоже позёр. Грань для некроманта — свой мир. Захотел Леонтий Грир увидеть лорда Нерия. И увидел. Мнение последнего никто не спрашивал. Декан не стал распылять силы. Ограничился душой. С другой стороны, зачем мне покойный ректор в полном комплекте? Ещё набросится по старой злобе. Полупрозрачная причина моего бегства в баши покачивалась над могилой. Десятки нитей связывали её с могилой. Схожие чёрные, более толстые, тянулись к некроманту. Последний словно плёл пряжу, словно перебирая пальцами. Дёргал то за одну, то за другую ниточку, укладывая их в замысловатый узор. «Какого трёххвостого демона Леонсей?» — взвыл покойный ректор. Ему хотелось обратно в могилу. Призрак дёргался, шипел. Но живое всегда побеждало мёртвое. «Родись ты хоть самым сильным некромантом. После смерти окажешься во власти любого старшекурсника». Лорд нери бесновался. А я мысленно перенеслась прошлое. Вновь очутилась его кабинете. Думала, успела забыть, но нет. При звуке голоса покойного ректора всё вернулось. Оскорбления также обжигали щёки. Также хотелось убежать, спрятаться от людей. Стиснув кулаки, сделала глубокий вздох. Помогло. «Лорд Нери мёртв. Сейчас ректор Тигрей. Последний ни словом, ни делом не прошёлся по моему происхождению. Я вдруг ясно поняла. Лорд Нери всего лишь убогий человечишка. Его пожалеть нужно». И воспоминания рухнули, битым стеклом осыпались под ноги. «Вопросы накопились, милорд». Дикан удобно устроился на надгробии и потянул беснующегося духа ближе, словно для приватного разговора. «Отвечать придётся без ёрничества. Покрывать преступника я не позволю». «Не впотывайте меня в свои дела», — огрызнулся призрак. «Пусть ими новый ректор занимается». «А я здесь по его поручению», — не моргнув глазом, соврал Леонтий пустой взгляд лорда Нери оибежал кладбище и остановился на мне покойный руководитель академии гаденько ухмыльнулся а это притащилось всегда знал никуда она не денется байстрючка как же без оскорблений удивилась бы если бы лорд Нери смолчал только мимо уже не расплачусь Леонтий в сомнении покосился на меня наказатели нет широко улыбнулась. «Пусть болтает. Ко мне грязь не пристанет, а ему всё какая-то радость». Дух ректора помрачнел. «Не ожидал? Ну, извините. Истерики только по предварительной записи». «Значит так». Однако некромат не собирался оставить призрака вовсе без наказания. «Ещё одна байстрючка или иное непочтение госпоже Мэй, и пеняйте на себя». «Любовницу защищаете». Слова Леонтия не расходились с делом. Дух лорда Нерия визжал так, что даже жалко стало. Врут, будто бестелесные сущности не чувствуют боли. Вы просто не умеете её причинять. Итак, с воспитательным моментом покончили. Перейдём к делу. Кем вам приходится Вальбур Ант? Я не ошиблась в Леонтии. Он с ходу задал самый главный вопрос. Ответ никем, попытки послать не принимаются. И я выбью правду. На кладбище воцарилось тяжёлое молчание. Некромант уже начал поигрывать нитями, недвусмысленно намекая на скорые крутые меры, когда лорд нери наконец заговорил. И его ответ стоил долгих минут ожидания. «Он мой незаконно рождённый сын. Грех бурной молодости». «И кто же его мать?» Лорд нери тяжело вздохнул и отвёл взгляд. «Ну?» Не унимался Леонтий. Второй ответ превзошёл первый. «Так, одна подавальщица». И этот человек смел... Решено. Плевки станут моим ежегодным подношением на день рождения и годовщину смерти».